И, наконец, последняя тема, очень важная, это работа с возражениями. К сожалению, как бы хорошо мы ни подготовились, как бы хорошо мы не провели этап ориентации, как бы мы замечательно не сделали презентацию, наш визави может возразить, то есть он может не сразу согласиться. Что принято считать возражением? Ну, любой отказ от совершения интересующего вас действия. Ну, например, фраза «Мы подумаем», или «Вы знаете, нам кажется, несколько дороговато», или «Ну, мы не уверены, что это то, что нам нужно». То есть человек не подписывает сделку, а у него возражение либо конкретное либо общего характера. Как тут поступать? Первое, надо научиться такой мазохистской довольно штуки садамазу, что возражение это здорово. Потому что возражения позволяют нам продолжить диалог. Хуже, когда диалога вообще нет. Дальше говорит, спасибо, мы подумаем. Что там будет думать? Да? Есть риск столкнуться с готовым решением. Потому что очень возражения часто воспринимают как негативно. И реакция на возражение обычно какая? Продолжение презентации. Да вы что, да я вас уверяю, вот послушайте, я расскажу, как выглядит установка, епсель на которой мы это делаем, да я вас уверяю, вы только попробуйте, там, то-то-то, все. То есть опять называется, плевать я хотел на твое мнение, ты ни хрена не понимаешь. Сейчас я тебе еще раз все расскажу, то есть опять ты будешь слушать, а я буду разговаривать, да, и ты все поймешь. Ну, шансов, как вы понимаете, не густо. Поэтому первое. Но работа с возражениями имеет очень четкий алгоритм. Значит, первое действие по преодолению возражения. Выслушать. Не пер... А что хочется сделать сразу с возражением? Перебить. Перебить. Поэтому выслушивайте до конца. И под термином «выслушать» мы уже понимаем, это не просто молча ждать, пока он замолчит, а в случае чего задавать уточняющие вопросы и применять техники активного слушания. Ну, например, вы знаете, я не очень убежден, что это предложение нам выгодно. Неправильный шаг. Да вы что? Я вас уверяю. Выгоды будут обязательно. Наш 30-летний опыт работы на рынке шпилека, от шпунделей, авторитет компании АБЦДЕ, которая базируется в Вене. Я вам сейчас покажу презентацию. Вот их офис. А... Заткнитесь, коллеги. Что вы делаете? Человек сказал, я уверен, что нам это будет выгодно. Мы не выслушали, потому что мы не понимаем, что нам сказали. Есть такой термин пустое и твердое. Да, вот сейчас нам сказали пустое возражение. И правильная техника сейчас. Скажите, пожалуйста, а ну, дослушал до конца, там прозвучало невыгодно. А могу ли я уточнить, какие именно. Интересы компании не были учтены в нашем предложении. Вот вы сказали, что не невыгодно. Могу ли уточнить? Вот в чем ошибочность нашего предложения? То есть надо понять, о какой выгоде вообще идет речь. Кстати, стандартная ситуация моей работы в качестве медиатора. Переговоры, ну, меня приглашают, говорят, вот мы никак не можем договориться. Там они отвергают наше шестое предложение. Вот, что им сказать. Мой первый вопрос, знаете, всегда какой? Почему они это делают? А вы знаете, вот сейчас мы вам расскажем, что мы им предлагали. Я говорю, не надо. Это меня как раз менее всего интересует. Я спрашиваю, почему они отвергают шестое предложение? А ответ нет. Чаще всего, во-первых, ответ, ну как это, почему? Говорит не принимающий решение. Я говорю, ну давайте позовем того, кто переговоры там курировал, кто у нас там директор по продажам, подать сюда Тяпкина-Ляпкина. Сейчас будем разговаривать. Итак, вы в курсе ситуации? Конечно. Представляете, говорит, очень трудные клиенты, богатая, зажавшаяся компания. Я говорю, Понятно, клиенты скоты, известное дело. да? Проехали. Итак, почему они отказываются? Вот мы им предлагали шесть раз. Я говорю еще раз, почему они отказываются? Ну как почему? Я говорю, "Да я вас спрашиваю, почему. Давайте ссылку зазвать, кто там его переговор. Ну как почему? Они сказали, что им не выгодно. Мы им вот предложили и вот это, и вот это. Я говорю, а в чем их выгодно? Как это в чем? Это причем нормальный разговор, крупная компания, не киоскрагая копыта. Да? И не один раз. Как это в чем? Я говорю, ну в чем их выгоды? Ну как это? Мне так, знаете, на меня так с сходить. Как это в чем? Ну понятное дело, в прибыли. Ну, что ты дурак? Спрашиваешь, сам не понимаешь. Я говорю, ага, понятно. Я говорю, Скажите, пожалуйста, а как именно данная компания предполагает получить прибыль в данном конкретном вопросе? А кто же то вам скажет, мне говорят, с сходить? Я говорю, ты правильно понимаешь, что вы не спрашивали? Нет, ну мы спрашивали. Я говорю, что в нем ответили, как в том одесском трамвае. Я говорю, понятно. Я говорю, а предварительную переговору подготовку проводили? Да. Я говорю, посмотреть можно? На что? Я говорю, на лист подготовки, интересы клиента, характеристики лица принимающего решения. Нет, так мы к этому не готовились. Я говорю, а как вы к этому готовились? Да. Нет, вот вы нам, нет, минутку, говорит директор, вы нам должны помочь подготовить предложение. Я говорю, седьмое. При том условии, что вы не поняли, почему вас шесть раз вынесли в дверь, да? А что вы предлагаете? Я говорю, предлагаю позвонить искать коллеге если мы еще не окончательно себя зарекомендовали как конечные идиоты, говорю, я прошу соблюдать текстовку, так, то, пожалуйста, уделите нам полчаса, чтобы объяснить нам те вопросы, которые мы должны были выяснить до того, как сделать первую презентацию. Можно ли рассчитывать на ваше снисхождение? Потому что, проанализировав ход переговоров, мы поняли, что ведем себя как последние кретины. Как это так можно говорить? Я говорю, вот так вот и можно открытым текстом. И Желательно, говорю, от директора по продажам. А что они о нас подумают? Я говорю, они подумают, что наконец-то эти кретины взялись за ум. И вместо того, чтобы пихать нам разнокалиберные многофакторные предложения, вздумали спросить, что нам нужно. А что они о нас подумают? Я говорю, подмену вот это. А, а что они скажут? Я говорю, не знаю. Ну, они, вы думаете, не назначат речь, Я говорю, понятия не имею, коллеги. Я говорю, что, Вольф Мессинг, что ли? Нет. Я говорю, ну, хорошо, готовьте седьмую презентацию, только без меня, я говорю. Давайте, давайте стрелять по квадратам, по площадям. Я говорю, нет проблем. Добавьте 8 опций туда. Дайте еще одну скидку. Возможно, сработает вариант же пыжика Ну, это так, в сокращенном варианте, обычно разговор проходит часа 3-4, да, так вот. Мне говорят, да вы что, да так нельзя. Да, они будут думать, что мы не профессионалы. Я говорю, а что вы профессионал? 6. Я говорю, да, вот то, что вы творите, говорят, что признак профессионализма или признак упорства достойного лучшего применения, чтобы это не назвать более ненормативной лексикой. Мне в вашем Да, я говорю, а так, говорю, есть шанс. Я говорю, ничего нового им не скажете, они, говорю, не в тех выражениях, например, на это о вас уже и подумали. Да, я говорю, нормально. Говорю, скажите правду людям, есть шанс. Я говорю, признать собственную глупость – это не признак слабости, а признак силы. Я говорю, иных шансов я не знаю. Стрелять по квадратам без меня. Готовить седьмое предложение не понимаю, почему отвергли шесть. Я говорю, вообще зачем гадать, когда надо спрашивать? А что вы думаете, что они расскажут вам, как они формируют прибыль? Нет, я говорю, я не буду их спрашивать про балансовые отчеты, про схематозы увода денег из России через офшоры в Новой Гвинее. я говорю, это меня все не интересует. Я говорю, ну, как я понимаю, речь идет о конкретной области бытия. И, видимо, у них есть критерии выгодно-невыгодно, видимо, у них есть проблемы. Кстати, какие? Вы шесть раз с ними встречались. Ну да, я говорю, а готовили вы встречу как? Ну как, презентацию готовили. Я говорю, понятно. Так это обычно и происходит. мы не будем готовить презентацию, а мы приедем и проведем этап какой? Ориентации. Мы скажем, вы знаете, мы полные идиоты, мы вам делали предложение, не понимая, в чем ваши интересы. Я благодарю вас за долготерпение, чтобы вы не закрыли дверь перед нами с первого раза, а шесть раз учили нас уму-разуму. Спасибо, что даете шанс. А что люди сделают? Вы знаете, люди обычно так с интересом смотрят, хмыкают, но разговаривают. Это все. А что тут такого? Вы им правду сказали. Да. ребят да, мы вели себя как дураки, теперь надеемся поумнеть. А, а не, вы точно уверены, что вы сможете сделать нам предложение? У нас требования высокие. Ребята, откровенно, не уверены. Хотим попытаться. Вот этот разговор понимает любой нормальный человек. Не надо вот эту птицу говоруна из себя изображать, некого книжного продавца, который щебечет уверенно в товаре, красочно расписывая все перья хвоста. Это никому не надо в этой жизни. Да? Поэтому вот такая вот история. Итак, работа с возражениями. Выслушать и отделить пустое от с помощью известной нам техник активного слушания и вопросов. Да? Значит, цель – выяснить суть возражения. Выслушать, для чего вот это все? Ну, выслушать уже активно, по умолчанию, да? не просто промолчать, пока этот урод заткнется, и выяснить активно. Теперь мы понимаем суть возражения. Следующий шаг. Это проверка истинности возражения. Дело в том, что возражения бывают истинные и ложные. Ну, истинное возражение — это то, что действительно является причиной отказа. Ложное возражение — это то, что причиной отказа не является, является скорее поводом. Почему люди выдвигают ложные возражения? Первое — не хотят говорить правду. Второе — Четко не понимают сами, где правда, а просто ощущают некие нестыковки. Кроме того, человек так интересно устроен, что все непонятки он обычно конвертирует в цену. И чем менее очевидна выгода, и чем менее значима проблема, тем цена кажется более дорогой. И вообще надо понимать, что цена и выгоды являются... Весами. То есть цена, величина не абсолютная всегда, а относительная. То есть если значимы выгоды, то цена достаточно впечат... нормальная. А если выгоды не очевидны, цена высока. Выгоды в чем? В решении проблем. Чем больше проблем решает предложение, тем более адекватной кажется цена. Наоборот, чем меньше проблем решает предложение, да еще и выглядит как-то геморрообразно, тем цена. Хочется сказать, что так дорого -то. Ну да, выгода непонятна, деньги явные, но что-то давайте-ка еще 20% скинем, ну а за плевую цену можно и прикупить, пускай поваляется, да, хуже не станет. Но это же неправильно, вот поэтому нам нужно понять, то возражение, до которого мы докопались, оно истинное или ложное. Стандартная ошибка переговорщика, услышав возражение, он что делает? Начинает его преодолевать. Но если он преодолевает ложное возражение, то как дальше развиваются переговоры? Вам выдвигают следующее ложное возражение. И зачастую можно переговоры выглядят на этом этапе так. Цена высоковата, как все-таки нам кажется. Вы знаете, ребята, нет проблем, мы вам дадим специальную дополнительную скидочку, как потенциальному крупному клиенту. Ну и вы знаете, сроки поставки тоже нас не устраивают. Ну, сроки поставки мы тоже договоримся. Ну, и, в принципе, вы знаете, мы не очень уверены, что качество продукта нас устроит. Блин, думаешь, что тебе нужно-то? Вот первый признак ложного возражения, когда второе не похоже на первое. И, кстати, очень четко можно всегда понять, да, вот. Тебе возражают, ты преодолел, тебе новое выдвинули, новое вообще с другого боку откуда-то взялось. Значит, скорее всего, ты имеешь дело с ложным хм, Вот оно неправильно. А ложное возражение, как стрельбу по тарелочкам, бесполезно расстреливать, да, потому что вам выкинут новое, а на какой-то момент прервут встречу, потому что надоест. Поэтому, когда вам выдвигают какое-то возражение, и вы его, наконец, вот сформулировали с, с партнером, как это делается, как можно проверить, какое оно? Тут несколько есть моментов. Первый прием называется такой, вернее, несколько приемов. Первый прием «Что если?». Ну, допустим, так, скажите, пожалуйста, а если по цене мы договоримся, остальные параметры сделки вас устраивают? То есть вы будете готовы подписать контракт? Ну, прием такой, вот этой проблемы нет. Берешь? Вот. Ну, второй прием напоминает первый, только немножко по-другому звучит. Скажите, пожалуйста, а это единственная причина, которая мешает нам достигнуть соглашения? То есть если мы ее решим, то никаких препятствий к сделке, не остается. Ну бывает так. нет, ну, вы сначала решите, сказать, ну допустим мы решим. Вот остальные параметры вас точно устраивают, вы будете в этом виде готовы подписать соглашение. Потому что есть одно хорошее правило, никогда не соглашаетесь на уступки, не получив полный пакет требований. Потому что иначе вас будут потрошить по частям, вы дадите скидку по цене, вас начнут прогибать по поставкам, По параметрам, по конфигурации, по суппорту. Там, ну, неважно, смотрят что вы поставляете. да. А поэтому всегда нужно понять полный пакет. Вот ваши требования окончательные вот такие. Ну, дальше можно начинать встречные переговоры. Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, все-таки вот так и так, да? То есть надо сначала получить полный пакет требований, который та сторона готова заключить сделку. Соглашаться с ним или нет, вопрос 18 -й. Или в обмен на что соглашаться, это тоже вопрос 18. Это уже стратегия переговоров, это другая история. Идея понятна? А вначале надо четко понять пакет. Потому что стандартная ошибка, даешь уступки, тебе тут же новое требование выкатывают. Поэтому вот тест предположим, предположим этого, ну вы можете сказать, но ну, человек же может соврать. Он может сказать, да, если мы это решим, дальше нет проблем. Но люди редко врут на прямой вопрос. И, кстати, что человек сам не уверен, обычно видно по уклончивым ответам. Вот если мы это решим, то все будет нормально. Но ну, вы знаете, тут есть ряд обстоятельств. Вот-вот-вот, давайте поговорим об обстоятельствах. Вы сказали, что есть ряд обстоятельств, а можно ли уточнить какие еще препятствия? Это очень важно. То есть опять возвращаемся на какой этап? На этап ориентации. Да, на этап углубления знакомств. То есть как только сталкивались с препятствием, не торопитесь бросаться аргументами, не торопитесь строить презентацию. Тут же откатываемся на этап ориентации. Да, и начинаем спокойненько с этим работать. А обычно в этом месте э, переговорщик начинает торопоцкаться немножко, да, он уже чуть ли не деньги в кармане ощущает, он уже а -а -а -а -а, и начинает суетиться. Как только встретились с препятствиями, не спешите сразу так, хоп, стоп, ориентация, откатились обратно, пошли работать техниками слушания активного вопроса. Что-то психологическая кажется, сделка уже в руках. Сейчас мы один шаг и все, не, не спешите. Успеете. И вот мы проверяем, ли это проблема. И вот только после того, как понимаем, вот он набор препятствий, вот только после этого можно преодолевать. Ну, то, что я рассказываю, не обязано проходить в рамках одной встречи, как вы понимаете, да, это может быть и там, в несколько этапов, но рисунок переговоров, он все равно такой. Ну, вполне возможно, что, получив пакет требований, вы в режиме импровизации и не будете готовы что-то выдать, да, вам нужно будет вернуться на свое рабочее место, что-то посчитать, взвесить, поискать варианты. Вот. Об этом много как раз рассказывают вот техники гаардских переговоров, как это делать. Но это уже отдельная история. А логика пока понятна, вот. и вот только потом можно преодолевать. И вот когда преодолели, ну, вот, задается последний контрольный вопрос, на который часто у специалистов по переговорам не хватает духу. Звучит это примерно так. Скажите, пожалуйста, уважаемая Олеся, можем ли мы теперь готовить договор? И заткнулись. Шатап так называемый, да? Может быть ответ какой? Да. А может быть ответ? Нет. Вот. Если нет, вспоминаем русскую народную мудрость. На кого висит начало, начинаем все сначала. Да? А, правильно я понимаю, Олеся, что? Видимо, остались еще не выявленные нами. Недочеты в нашем предложении, которые мешают вам заключить сделку. А могу ли я попросить вас, если вы будете настолько любезны, рассказать, в чем вы видите недостатки нашего предложения или как, где вы полагаете, они не соответствуют вашим требованиям. Пошел этап ориентации. А если встреча заканчивается, вы просите назначить новую. Скажите, так когда вам было бы удобно с нами встретиться. Мне бы хотелось получить информацию.